И, заметив нетерпеливое движение девочки, остановил ее. «Не спеши, все узнаешь. Когда попадем домой, я все расскажу». Дедушка ушел искать убежище для мамонта, а Лена бросилась к машине, открыла дверцу и растерянно остановилась. Она еще никогда не видела, чтобы мальчишки, да еще такие смелые, каким показался ей Вася, плакали так безутешно. Он даже не оглянулся, когда открылась дверца, а только всхлипнул. Лена решительно убрала под тюбетейку выбившиеся светлые пряди волос. Готовясь как следует пристыдить Васю, она взглянула на него укоризненной, поджала губы. Но Вася опять всхлипнул. Лена только вздохнула поглубже и промолчала. Чем дольше она молчала и смотрела на Васю, тем быстрее проходила ее решительность. Она почувствовала, что в уголках ее глаз почему-то защипала. дышать носом стало трудно, и она беспомощно открыла рот. Вася, конечно, заметил Лену, но он не мог сразу же совладать с собой. И поэтому некоторое время плакал, уже нехотя, по инерции. Разогнался и никак не мог остановиться. Но, наконец, усилием воли, он заставил себя успокоиться и спросил у Лены. «Слушай, какой сейчас год?» «Где? Какой год?» – не поняла Лена. «Ну, вот здесь. Где мы сейчас?» – уточнил Вася. «А он везде одинаковый!» – растерялась Лена. «Тем более!» – уже начал злиться Вася. На себя за то, что он так плакал. На Лену за то, что она видела, как он плакал. И за то, что она такая непонятливая. Тем более. Неужели ты не знаешь, какой сейчас год? Ну, пятый. Какой-какой? Пятый? Уже твердо сказала Лена. Вася недоверчиво покосился на нее и разозлился еще сильнее. Ему показалось, что Лена шутит над ним. Слушай, а тебе сколько лет? Мне? Двенадцать. Так почему же сейчас пятый год? В каком же году ты родилась? Я? Лена все больше удивлялась и даже чуть растерялась. Она никак не могла понять, что от нее хочет Вася. «Я родилась в 1993 году». «В каком-каком?» Опять переспросил Вася и побледнел. Он решал новую, совершенно невероятную и очень мучительную для него задачу. «В «Вот 1993 году?» «Значит... Значит, сейчас 2005 год?» «Ну да», — совсем растерялась Лена. «Я так сказала, «пятый». Слезы опять покатились по Васиным щекам, и как он не старался успокоиться и рассуждать логически, из этого ничего не получилось. Как только Лена увидела новый приступ Васиного горя, она поняла, что и ей самой очень хочется плакать. А когда ей что-нибудь хотелось, она обязательно это делала. В машину заглянул наконец Женька. Он увидел, что Вася и Лена сидят рядом и дружно плачут. Женька открыл рот и испуганно спросил «Что случилось?». Ему никто не ответил, Вася только скрипнул зубами, но сейчас же новый поток слез покатился из глаз. Дело в том, что Вася слишком сжал зубы, и коренной зуб с дуплом невероятно заныл. Лена громко всхлипнула и уткнулась в платок. Женька тоже растерялся и на всякий случай потер кулаком глаза. «Дома что-нибудь?» – спросил он, но Лена отрицательно покачала головой. «Потеряли что-нибудь?» Вася, у которого зуб болел все сильнее, пробурчал «Нет» и вытер слезы. Женька вспомнил странное поведение Васи в электронке и, перестав тереть глаза, подозрительно спросил. «Вася заболел?» «Дурак!» – Вася окончательно рассердился на себя, на Женьку и на свой зуб. «Неужели ты не понимаешь, что я пролежал замерзшим 50 лет?» «Сколько, сколько?» – скричал Женька, а Лена разом перестала плакать. «50 лет! Ты это понимаешь?» Женька не понимал, но на всякий случай присвистнул и с уважением почти с завистью сказал. «Вот это да! Здорово! 50 лет!» и попытался уточнить ты вместе с мамонтом замерзал дурак уже спокойнее повторил вася и слезы перестали капать но зуб еще ныл мамонт же историческое животное а я я исторический слушай я ничего не понимаю честно признался женька я сам начал было вася но почувствовал что у него опять навернулись слезы сжал зубы и вскрикнул ой ты чего наклонилась к нему лена зуб вот еще а понимающе сказала лена и окончательно успокоилась от зубной боли плачут не только мальчишки, но даже взрослые. Это такая боль, хуже которой не бывает». И странно, она, жалея Васю, уже снова верила, что он очень смелый и совершенно необыкновенный мальчик. «В конце концов, это ведь не важно, сколько ты там замерзал», – сказала она. «Важно, что ты отмерз и даже приручил мамонте. Он вместе с тобой отмерзал», – Вася кивнул головой. «По-моему, это тоже не важно», – завистью сказал Женька. Это даже интересно, 50 лет пролежать замерзшим, а потом вдруг оттаять и сразу же приручить мамонта. Слушай, а как же ты замерзал? Вася понял, что его положение не такое уж безнадежное, и мысли о родителях отошли на задний план. Ведь еще ничего не известно, может быть они не живы. Теперь они, конечно, старенькие, но все-таки. И Вася рассказал все, что с ним случилось 50 лет назад. Кстати, он спросил. А почему вы говорите пятый, а не 2005 год? Видишь ли, это просто удобней, ведь каждый знает, что 2000 лет уже прошло, ответила Лена. А Сашка Мыльников все-таки плохой товарищ, твердо сказал Женька. Почему? нахмурился Вася. Ну что же это за товарищ, если он бросил тебя в яме? Я бы обязательно разыскал. Метель была? Пурга? Ну и что ж, разве это оправдание? Вот когда первые межпланетные летчики потерялись на Марсе, так их и то нашли. А тут на Земле он не мог разыскать. Лена вздохнула и почему-то очень твердо сказала. «Ты ничего не знаешь, Женька, и поэтому не болтай!» «Сама ты болтаешь!» – очень своевременно и остроумно ответила Женька. «Разве это товарищ?» – добавил он с презрением. Они помолчали. К машине приблизился Тузик и стал обнюхивать ее хоботом, шумно вздыхая и опасливо косясь своими маленькими глазками. Вскоре пришел дедушка и сказал, «Тузика мы оставим в старом лесничестве, там есть загон. В нем когда-то приручали лосей. Вот он и погуляет». разве лосей приручили?» – уже откровенно удивился Вася. И дедушка тоже уже не таясь ответил. Да, уже лет тридцать, как они домашние животные. Их разводят, как коров, из-за мяса, молока и хорошей кожи. А в лесных районах лосей используют, как лошадей. Ну, взбираясь на своего мамонта и веди в загон. Я тоже сяду, закричал Женька, но Лена презрительно сжала губы. Так он тебя и возьмет. Вася ему прикажет. Почтенный Вася взобрался на тузика и, покрикивая на него, заставил посадить Лену и Женьку. Дедушка шел впереди, показывая дорогу. Вскоре они подошли к заброшенному деревянному зданию фермы. Оно было ограждено высоким и крепким забором с хорошими воротами. Ничего не подозревая, Тузик спокойно прошел во двор и стал обнюхивать хоботом постройки. Они не понравились ему, поэтому он фыркал и сопел. Ребята наносили в корыто воды, нарвали травы и ветвей и простились с мамонтом. Он стоял посреди двора, слегка раскачивая свою большую лопоухую голову. «До свидания, Тузик», – сказал Вася, – «мы скоро приедем». Ворота закрылись и все четверо пошли к машине. Сзади раздался трубный рев. Ворота затрещали. Все остановились. Но рев затих и слышно было, как Тузик, тяжело ступая, пошел обследовать свои владения. «Ничего», – сказал дедушка, – «привыкнет».